Крыша над головой. Квартирный вопрос в нашей стране всегда исполнен особой важности и напряженности. По мнению булгаковского Воланда, многих москвичей он испортил. Ох уж эта борьба за квадратные метры, эти многолетние очереди, интриги, семейные драмы. Западным людям этого никогда не понять. Они часто не знают своего метража, а некоторые могут даже ошибиться насчет количества комнат. У нас же цифра метража – это коэффициент оценки личности, не менее в а ж н чем ставка зарплаты. Обладателя трехкомнатной квартиры никак не спутаешь с жильцом комнаты в коммуналке, у них и осанка разная, и выражение лица. В возрасте 37 лет Высоцкий наконец достиг высокого титула – ответственный квартиросъемщик. получив ключи от трехкомнатной квартиры номер 30 на восьмом этаже нового дома номер 28 по Малой Грузинской. Дом кооперативный, населенный художниками, у которых есть мастерские на самом верху, а также искусствоведами в штатском. На первом этаже выставочный зал. С новосельем пришлось повременить гастроли в Ростове, По возвращении почечный приступ и несколько дней в институте имени Вишневского. Но вот, наконец, перевезли туда мебель, которая, конечно, оказалась слишком мало для новых владений. Проявив деловитость, хозяин квартиры находит каких-то шустрых солдатиков, которые за несколько часов изготовляют для кухни стол и две большие лавки, а для кабинета он им заказывает полки из самых толстых досок, чтобы не прогибались под книгами. Вынули с Ваней Бортником все книжки из картонных коробок, расставили. «Ну вот, можно начинать новую счастливую жизнь». У Рембрандта есть автопортрет с о с к и е й Веселенькая такая картинка. Были бы у Высоцкого дома палитра и мольберт, он также бы изобразил автопортрет с Мариной. Но самому осваивать искусство живописи не досуг. Заказать некому, н не и Глазунову же, пусть тот лучше рисует Брежнева с и н д и р о Ганди на коленях, Воспользуемся предложением самого модного сейчас фотохудожника Валерия Плотникова. Некоторые говорят, что его работы слишком статичны, но именно статика нам и нужна, к динамике будем стремиться на киноэкране, а тут бы поймать и остановить мгновенье. Они получились в этом кадре почти такими, какими были 8 лет назад, а точнее, вне времени». Оба молодые, в джинсах. У Марины улыбка и рука, покоящаяся на его колени. У него длинные волосы, отпущенные для рапа, но аккуратно уложенные. По горизонтали гитара, как линия жизни. Сам он так здорово развернут вертикально, приподнят на д землей. И никаких нервов, никаких драм. «Останемся для людей такими, пусть им будет хорошо». В большой комнате повесил карту мира, хорошую такую, с прочным целлофановым покрытием. Еще в Париже купил кнопок с разноцветными пластмассовыми шляпками и начал отмечать ими те города и страны, в которых за последние неполных три года довелось побывать. Польша, Германия, Франция, Англия, Югославия, Венгрия, Болгария, Италия, Испания, Марокко, остров Мадейра, Канарские острова, Мексика. Неплохо. «Северная Америка пока не освоена. Ничего, доберемся». Со стрелами Робин Гуда подтвердились худшие опасения. Ни одна стрела не долетела до цели. Мол, картина приключенческая, не вписываются в нее серьезные баллады. И как издевательский намек выходит рекламно-коммерческий фильм «Знаки Зодиака», где благополучно звучит совершенно проходная песня Высоцкого об этих самых знаках. Там задача была предельно простая – перечислить все 12 созвездий плюс обыграть как-то тему ювелирных изделий. Сочинил без труда. Он эти созвездия с неба достал, а правил он их в драгоценный металл. А по поводу предшествующего текста, где изголодавшийся лев глядит на Ована, а к близнецам девы руки воздели и прочее, один человек ему так задумчиво сказал. «Слушай, Пушкин на эту твою песню давно сочинил пародию». «Какую?» «Смешалось все под нашим зодиаком, стал козерогом лев, а дева стала раком. Тут уж крыть нечем, у Пушкина и короче, и остроумнее». Но с л у ч а е этот мелкий, как эксперимент, показателен, халтура никого не смущает, а честная, вдохновенная работа оказывается в результате ненужной. Началась запись для Алисы. Досочинил несколько песен в срочном порядке, выматывая жилы, а когда все сложилось вместе, он эту работу полюбил. «Бывает и такое, едешь на чем-то б у к с и р и а потом так разгонишься». Теперь он себя чувствует автором этого спектакля, не меньшим, чем Кэрол и Герасимов. И ему очень небезразлично, кто и как там будет петь. п о п у г а я и орленка Эда он зарезервировал для себя. к э р л а споет Сева Абдулов. Долго искали Алису, наконец нашли Клару Румянову, ту, которая заяц в мультфильме «Ну погоди». Вещь получается ни на что не похожая. Английская эксцентричность полностью прижилась на русско-советской почве. Много неясного в странной стране. Да, каждая страна по-своему странна. Что касается нас, то нам больше всего мешает склонность к заведомо нереальным целям со времен Петра п а то и более ранних задолженность накопилась. Мы неточный план броним, и он п о л з ё т по швам, там тирам. Дорогие вы мои, планы выполнимые, рядом с вами мнимы пунктиром». Есть вопросы, стоящие абсолютно одинаково для англичанина и русского, для богача и бедняка. Каждому из нас дана порция времени, которую мы не умеем оценить и расходуем бестолково, а это приводит к порче единого вечного времени с большой буквы. Когда-то эти вопросы обсуждали самые большие мудрецы, Платоны в своих Грециях, а потом люди стали стесняться высоких материй, и до предельно серьезных разговоров осталось только детское сказочное пространство – но плохо за часами наблюдали, счастливые, и нарочно время замедляли, трусливые, торопили время, понукали, крикливые, без причины время убивали, ленивые. С какого-то момента Высоцкому понятно стало, что он к этому большому времени приобщился. Связь скорее болезненная, чем приятная. Понятно, что песни переживут его самого, иначе и писать не стоило бы. Бессмертие – не такой уж редкий удел. Особенно это заметно на примере детских писателей. Детишкам совершенно безразлично, жив или нет, автор «Золушки», или там м у х и ц ы к а т у х и но помимо творческих, профессиональных задач существует диалог со временем, который ведет всякий мыслящий человек. с м а ж колеса времени. Не для первой премии. Ему ведь очень больно от тренья. Обижать не следует время. Плохо и тоскливо жить без времени. И чтобы собеседников своих в простых и вечных истинах убедить, он сам в это время перевоплотился, хоть и не от первого лица песня написана. И боль от трения он, живущий по воле судьбы, именно здесь и теперь ощутил вполне. Вот куда неожиданно завела детская пластинка.